была в смертельной опасности, ко мне пришел Ваня Белов. И не только потому, что его имя и фамилия совпадали с именем и фамилией хирурга, а и потому, что он был рожден приходить к людям в такие именно часы и минуты. Клава все-таки заставила меня поведать о некоторых подробностях болезни и операции. Она обернулась, как бы ища Володю, но его не было, и тогда она разрыдалась у меня на плече. Что могло быть? Что могло быть? шептала она. Я попросила ее. Не надо пересказывать Володе все, что уже миновало, а то и он прилетит. Она пообещала и помчалась в больницу. А я распечатала Володина письмо, которое она привезла. Письмо было длинное, он волновался об Елизавете. А дальше писал: И я, мама, вспомнила о Ване, все вспомнил. Даже то, чего ты не знаешь. Ваня просил меня никогда не раскрывать эту тайну. Но прошло больше двадцати лет, и сейчас за давностью срока можно сознаться. Математичку-то запер я. Это получилось как-то само собой. Я заглянул тогда в щелку, вижу, она перед зеркалом прихорашивается, а больше никого нет. Просто не понимаю, честное слово, как моя рука повернула ключ». Очень я математики, наверное, боялся. Потом Ваня стал убеждать меня. Ты сын классной руководительницы, и запирать учителей не имеешь права. Я поверил ему, а после честное слово терзался. Поэтому, может быть, и звонить ему перестал. Ну а потом уж мы переехали. Когда я вернусь, мы обязательно найдем его мамочка». Значит, Ваня снова принял на себя чужую вину? Я была уверена, он поступил так вовсе не потому, что решил сделать самопожертвование как бы своей профессии. Сеньке грозило второгодничество. А мне, именно мне, позор на всю школу. И он, как хирург, должен был не раздумывать, а спасать. Он, которого я считала своим злым гением. Но почему же в тот раз, когда речь шла о Голубкине, я не дала себя обмануть? Я знала, что Ваня заслонил Сеньку собой. А тут я поверила. Хотя всем было известно, что Ваня Белов — математик, и ему незачем было запирать Ирину Григорьевну. Сперва Володя позволил себя убедить, а потом и я тоже. Неужели человек стремится все на свете осознавать с позиции своих интересов? Да нет... Ваня Белов это опровергает. «Я не стану ждать возвращения сына. Я сама найду Ваню. Сама». Глава 6 Переулок, где когда-то учились Володя и Ваня, трудно было узнать. Новые дома молодцевато поглядывали на невысокие старые здания. Мне казалось, что я пришла в семью, некогда мне очень близкую, с которой не виделось десятилетия, и в которой все изменилось. Дети выросли, появились внуки, и лишь самые старые члены семейства напоминали о былом. Но они-то и были особенно дороги. Таким старым членом семейства показался мне Ванин дом, что стоял прямо напротив школы через дорогу. Он сохранился, к счастью. Мимо него шли с уроков ребята. Мальчишки, как во все времена, проявляли доблесть и остроумие, а девочки делали вид, что этого не замечают. Беловы жили на первом этаже, я хорошо помнила. Вместе со мной в парадное вошла девочка и направилась к той самой квартире. Она была светловолосой, на ее носу и щеках тоже были рассыпаны приметы наступавшей весны. Неужели это Ванина дочка, подумала я, ей лет 13 или 14, вполне может быть. Ты не Белова, спросила я. «Белова?» — она рассмеялась. Ее возрасте девочки очень смешливые. И что именно рассмешит, их трудно предугадать. «Белова отсюда уехали очень давно. Я их даже не помню». «В другой город?» — спросила я, потому что боялась этого. «Нет, просто в другое место». Она открыла дверь своим ключом. «У мамы записан их адрес. Мама сейчас на работе, но я посмотрю». Кажется, он в записной книжки. Девочка была деловитой и не чересчур многословной. Она не стала расспрашивать, кем я прихожу с Беловым и почему их ищу. Она молча перелистала записную книжку,